Глава сороковая. Мы дураки, сказал Шурка, когда они вышли на лестницу. Здесь было чуть светлее, в воздухе словно вымыли кисточкой после синей краски. Окна на лестнице никто не заклеивал и не заделал фанерой. Глубили ступени. Надо было сразу с ночи встать в очередь и взять по карточкам хлеба. Есть жутко хочется, признался он. Ты же клею поел. Шурка вздохнул. Мы дураки, согласилась Таня. Мы от карточек отвыкли. Ой. На площадке ниже спал человек. Он спал как был, в пальто и шапке, скручившись и поджав под себя ноги. Таня взяла бублик и сунула за пазуху. "Вступай тихонько", прошептала она. Журку успел скользнуть глазами по заострившемуся носу спящего, по впалым щекам. Всё лицо казалось каким-то костным. Он хотел сказать об этом Тане, но почему-то не стал. Вышли. За ночь снег попробовал пристать к тротуарам, карнизам, крышам, получилось только на крышах. А есть ли тёте Вере попало под бомбёшку? Не попало. Откуда ты знаешь? Таня не ответила. Она умела делать такое лицо, будто знала всё. Беспокойство улеглось ненадолго. Но ведь бомбят. Да. «И кого-то ранит. Многих людей ранит. Их везут в госпиталь. И всем им надо сделать операцию, наложить гипс или хотя бы перевязать. Тетю Веру просто не отпустили домой». Она не сказала. «И кого-то убивает. И даже так, что вообще никаких следов человека не найти». Раз подумав об этом, Шурка уже не мог остановиться. Шаги шипели на мокром тротуаре. Солнце еще не поднялось за тяжкие непробиваемые тучи, И дома слегка порозовели, стали золотистыми. В стране виднелся знаменитый гастроном, весь расписной, такой красивый, что его можно было принять за театр. Его по старинке называли Елисеевским. Мокрые статуи по углам здания смотрели на город. На головах у них с ночи держались снежные шапочки. В больших витринах торчало фанера. А если тётя Вера сама попала под обстрел? Не попала она под обстрел, твёрдо сказала Таня. Свернул и шёл прямо на них человек в сапогах и шинели. В руках у него, как в мирное время были полные сумки, не уж-то из гастронома, удивилась Таня. Странно. Магазин-то давно выстужен и пуст, или нет? Из одной сумки торчали горлышки бутылок в железных шапочках, из другой бледно-жёлтые куриные ноги. Но мужчине была фуражка. От знобящего полузимнего холодка у него горели красным уши. Но он всё равно предпочёл остаться в фуражке. Он нёс её как корону. Верху фуражки был голубым. Шурка замер. В сердце его забухало. Под свитром, под пальто, под большющим чужим пиджаком. Человек нёс себя так гордо, что и два не налетел на Таню с Шуркой, вильнул боком. Бутылки в сумке клацнули, и он полез в приземистый чёрный автомобиль. Не смотри, приказал себе Шурка. Он вспомнил своё мы, когда воображал себе Ленинград между двух чудовищ. Было ли на самом деле это мы? Таня с каменным лицом топала дальше. Чёрный автомобиль с шипящими по мокрой мостовой проехал мимо них, отразился в лакированных крыльях, пхнул в лицо голубоватым дымком. Его трохтение разносилось по пустой улице, лишь вдалеке маячила чёрная фигурка прохожей. Таня пробормотал Шурка. А у них еда? Да. Не стала спорить сестра. Говорят же, что немцы не пускают продовольствие в Ленинград. Да. Шурка вспомнил, как радио призывало ленинградцев выстоять, вытерпеть, но, похоже, прислужники Вороны не имелись в виду. Машина уже превратилась в чёрную коробочку, потом свернула на улицу 3 июля. но в сыром воздухе все еще пахло голубым дымком. «Таня!» «Ну?» «Что, если тетю Веру забрал ворон?» Таня обернулась всем телом, выплеснула из-за пазухи бублика. Он сразу принялся обнюхивать невидимые на влажном тротуаре следы. «Ну скажи тогда ты!» Возмутился Шурка. «Найди свои слова, раз ты такая умная!» «Где тетя Вера?» «Собачка!» Вдруг ласково протянул чей-то голос — Бублик поднял голову. Шурка и Таня обернулись. Худой мужчина в меховой шапке смотрел вниз во все глаза. Острое лицо казалось желтоватым, а взгляд горел лихорадочно. «Дети, продайте собачку!» «Она не продается», — ответила Таня и прошептала. «Шурка, идем». Зашагали прочь. Фонтанка угадывалась впереди. «Шурка, идем». Осколки стекла блестели как острые льдинки хрупали под ногами. Дома смотрели фанерными окнами. Казалось, за этими окнами никто не жил, а может, и правда не жил. Странный прохожий шелестел, ковылял мягко и валко. "Ну продайте", клянчил он. Они прибавили шаг. Проклятые резиновые боты шаркали, хлюпали пятками, тянули назад. "Ну что, вам жалко? Я хорошо заплачу. Я денег дам". Мама вас похвалит, скажет: "Вот молодцы". Много денег. Прохожий не отставал, но теперь не убеждал, жалобил: "Ну продайте. У меня дети, как вы? Такие. Две девочки и один мальчик. Трое. Им с собачкой поиграть, им собачку хочется, жирненькую, сладкую. Мальчиком моим и девочке. Ну что, вам жалко, что ли?" Продайте моей дочке поиграть. Тани и Шурка переглянулись испуганно, но шагу не убавили, наоборот. Прохожий понял, что не подействовало, сменил тон. А ну продайте, я сказал. Слушать надо старших, безобразнике. Дряни такие. Отдайте её мне сейчас же. Я вам покажу, негодники, дряни. Таня не выдержала, схватила бублика Высунула одну ногу из бота, запрыгала, вынула вторую, схватила боты руками, прижала к животу, где притих бублик. Стопни тотчас обхватил сырой холод, туфли промокли, и помчалась со всех ног. То же самое поспешно сделал и Шурка. Руки прохожевы едва мознули его по спине. Никогда, наверное, он так не летел. Только дома почему-то еле тащились мимо. Таня из-за огромной жилетки напоминала трепыхающуюся курицу. Радайте собачку, мылы и дребежжали им вслед. Шурка задыхался, ноги и безвод казались тяжеленными. Силы были на исходе ещё немного, и он брякнется, но вспомнил острое лицо с небритым подбородком, страшную кошлатую шапку. Она была похожа на чёрное безумие, туго обхватившее голову, и силы откуда-то брались. Ноющий голос то отставал, то догонял, отставал. Всё-таки отставал. Отстал. И глаза, чёрные, провалившиеся. Даже не глаза, а то, как этот прохожий смотрел на Бублика. Этот взгляд был страшнее всего. Опять они заговорили не сразу. "Тань, он кто?" "Не знаю". Она остановилась, поставила боты, сунула внутрь ногу, как в ведро, потом другую. А в ботах шаги её опять стали глухими, шаркающими. "Для чего ему Бублик?" «Он сумасшедший! А про детей? Как думаешь, правда? Он сумасшедший! Непонятно, что ли?» Шурка помолчал. «Пошли домой», — сказала Таня. «Подождем тетю Веру дома». Они и так шли к дому. Плелись прохожие. Каждый что-нибудь нес. Портфель, бидон, просто сетку. Раньше среди прохожих Шурка всегда чувствовал себя лучше. Теперь от одного их вида было неспокойно. А хлеб. Клей по идём. Дай мне бублик, я тоже об него погреюсь. Сестра расстегнулась, оттянула вязаный ворот. Бублик тотчас выпростал голову, пыхнуло облачко дыхания. Шурка оттянул свой, дрогая твёрдыми ногами, бублик перебрался за пазуху к шурке. Да не сразу стало прохладно у живота. Дворничиха тянула прочь гружённую тележку, подавшись вперёд. видне тяжёлую к счастью она брела не в их сторону а навещи выносят пояснила таня какие таня не ответила на лестничной площадке всё так же спал человек может пьяный прошептала таня стараясь не глядеть тани и шурка быстро потопали вверх ввалились в квартиру ещё одна дверь была приоткрыта сквозняком это сразу бросилось в глаза обоим и обоим почему-то стало ясно что никого за нейю нет Таня осторожно толкнула дверь ладонью. В комнате торжествующе ухмылялся комод. Может, так казалось от того, что один ящик был наполовину выдвинут и пуст. Только ботинки у стены напоминали, что здесь жил сосед в тюбетейке. Тюбетейка валялась на полу. Таня подняла её, но чего-то испугалась и бросила. Куда же это он ушёл без ботинок? пробормотал Шурка. Раздобыл себе сапоги. Ноябрь ведь на носу. И в них ушёл, ответила находчивая Таня, а сама уже свернула к двери той комнаты, где вчера спала соседка под шубой. Дверь оставалась незапертой. В комнате не было не только соседки, исчезли и одеяло, и шуба, и муж, который спал на диване, и даже матрас. Неуютно щерилась железная сетка кровати. Шестеро. Глухо сказала Таня: "Куда-то делись уже шестеро". Она проснулась и ушла. Тоненьким голосом предположила Шурка. Угу. Глухо подтвердила Таня. Она тоже и муж её, может, к родственникам переехали. Вместе легче. Я не гуськом пошлёпали по студёному коридору. Завтра сразу за хлебом пойдём, на ходу напомнила Таня. Завтра придёт тётя Вера, неуверенно сказал Шурка. Ты куда? Та нерешительно прошла мимо их комнаты. Она придёт вечером, тётя Вера, сегодня. Ясное дело, поспешила успокоить себя Шурка. Ты куда, Таня? Я с самого начала это говорила. Голос у Тани был бодрый, но думала она явно о другом. Остановилась в самом конце коридора у комнаты Колпакова. Не открывай, Таня. Шурка не понимал, от чего ему вдруг стало не страшно даже, а жутко. Но сестра уже толкнула дверь. И ничего. Шурка выдохнул. Таня в замешательстве показала замок и даже потрогала тяжёленькую железную коробочку с дугой. На комнате старичка Колпакова теперь висел большой амбарный замок.